Когда-то за них уважали, а сейчас презирают. В песнях поется, что прежде палачи щеголяли в красных рубахах, а теперь их узнают по золотым погонам. — Но ведь не все же офицеры подлецы, — возразил Коргин, пораженный откровенностью Киберева. — Конечно, нет, но таких очень мало, и с каждым днем становится все меньше. Одни уходят сами, других убирают. Так обходится со всеми честными людьми из нашего брата, а о простом народе и говорить нечего. Борют и расстреливают у нас в заводе за всякий пустяк. Каждую ночь кого-нибудь довыводят да в расход. Заводские собаки питаются теперь человечиной. Ведь трупы расстрелянных подбирать и хоронить запрещено. От всех этих ужасов иногда хочется просто пустить себе пулю в лоб. — А что же думает атаман Семенов? кибелев выпил налитый стакан водки, встал и, прикрыв поплотнее двери уселся рядом с коргиным Так ты спрашиваешь, что думает атаман? — Он думает об одном — Как можно дольше побыть у власти? Я грешно полагал когда-то, что то крупная личность. Ну, это просто недоучка, карьерист и мерзавец, каких еще свет не видывал. Ты знаешь караульских богачей-скотоводов, у которых глаза не видят дальше носа? Они считают, что мир создан для них одних. Так вот, Семенов — сын одного из таких живоглотов. Чтобы удержаться у власти и умножить свои капиталы, он готов истребить хоть всю Россию. Он давно запродал японцам свою душу со всеми потрохами, за что и получил атаманскую главу и от того, что он только игрушка в чужих руках, не слушается он никаких благоразумных голосов. Атаман нашего отдела трижды наносил ему о диком произволе, который вершится здесь, Шемелином и его приспешниками. — И что ж ты думаешь, — получил он в ответ? — Действия генерала Шемелина одобряю, не суйтесь ни в свое дело. После такого ответа у нашего атамана поджилки затряслись, и, кажется, недаром. На днях приезжает ему на смену другой. — Да что ты говоришь? — Значит, Гладышева убирают? — К сожалению, да. — Что ж тогда нашему брату делать? — Думать надо, и крепко думать, пока не полетело все прахом. Поздно ночью, совершенно расстроенный, вышел от Кибеева Каргин. Над сонным городом стоял в белых кольцах полный месяц, клубилась морозная мгла, потому как сразу защипала у него кончики ушей, Каргин понял, что стужа стоит несусветная. Подходя к деревянному зданию казначейства, где помещалась контрразведка, он увидел, как оттуда вывели и погнали ему навстречу толпу арестованных. Он пригляделся, и у него пошел по коже мороз. Арестованные были в одном белье. Стало ясно без слов, куда их ведут. Шедший впереди арестованных офицер в белой папахе, увидев Каргина, бешено крикнул. — Прочь с дороги! Каргин метнулся к заиндивилому забору. Офицер с револьвером в руке подбежал к нему, спросил. — Кто такой? — Командир третьей сотни Орловской станичной дружины. — Ты что, не знаешь приказ? После двенадцати часов запрещено ходить по улицам. — Я этого не знал. Мы только вчера пришли в город. — Давай, проходи, — махнул офицер рукой и скомандовал конвойным. — Поживее вы, иначе эта падаль в пути замерзнет. И, закрыв меховой перчаткой, прихваченное морозом левое ухо, он быстро зашагал вверх по сеннушке, за крайними домами которой смутно маячили одетые выни кустарники. Арестованных гнали японцы с примкнутыми к винтовкам плоскими штыками и несколько солдат второго го полка. Коргин узнал их по черепам, нашитым на рукавах. Арестованные, связанные попарно, шли потупив головы, и лица их были белее снега. В одном из них Коргин признал орловского фельдшера Гусарова, которого он уважал. Острый, пронизывающий холодок подкатился к сердцу Коргина, наполняя его тоской и отчаянием. Через два дня он снова пришел к Кибереву и рассказал о том, что привелось ему увидеть. — Это, брат, тебе в диковинку, а мы об этом слышим каждый день, — грустно улыбнулся Киберев и поставил на стол бутылку с водкой. — Давай выпьем. — Да только забывать ничего не будем. Мы с тобой, слава богу, еще душ наших желтым чертям не продали. Я знаю тебя не первый год, поэтому не боюсь быть откровенным. Я хочу прямо спросить тебя, что ты думаешь насчет того, чтобы все это перевернуть вверх тормашками? Давно ломаю над этим голову. Да разве можно тут что-либо сделать? — Можно. Шемели на его шайку надо убрать, заодно разделаться и с японцами. Их ведь только один полк. А где для этого силы взять? В нашей дружине можно подбить на такое дело всего половину людей. С богачами же и разговаривать нечего. Сразу выйдут. Силы найдутся. Восьмой и четырнадцатый казачьи полки, Аллачинская и Челбутинская дружины пойдут с нами, за редким исключением все». Поддержат нас и все три казачьих батареи, учебная команда и отдельная сотня. Японцы в городе только половины, остальные сидят на сопках. Так мы и выморозим их, как тараканов, когда батарейцы раскатают их бараки. Ну хорошо, Шемелину берем, японцев вырубим, а дальше что, к партизанам на поклон пойдем? Или одним нашим отделом будем воевать и с ними, и с Семеновым? Если выйдет с переворотом, через неделю же большинство Семеновской армии будет на нашей стороне. А тогда мы попробуем помириться и с партизанами. Наши партизаны — это, по-моему, еще не большевики. Это люди, восставшие против семеновского произвола и непрошенных гостей из-за моря. И вот, пока не пришли с Запада настоящие большевики, надо успеть договориться с ними. Для этого мы должны немножечко покраснеть, а партизаны побелеть. — Нет, Алексей Николаевич, — сказал на это Карагин, — партизан ты, однако, побелеть не заставишь. Если бы были в партизанах одни казаки, их еще можно было бы пошатнуть. А то ведь там и крестьяне, и проискатели и рабочие с железной дороги, и сукольных копий. Я у себя в поселке два года ратовал за то, чтобы одни чуточку побелели, а другие покраснели и зажили душа в душу. Но ни черта из этого не вышла. Не вышло потому, что ты был один. Но когда к этому будут стремиться десятки и сотни людей, располагающих к тому же серьезной силой, может выйти. Я тебе не сказал еще, что в этом деле нас могут поддержать американцы. Они не хотят, чтобы за Байкалье прикарманили японцы, поэтому можно смело рассчитывать на их помощь. Недавно у нас в отделе гостила группа американских офицеров из Даурии. Сносились они не с военным командованием, а с нами, как с органом казачьего самоуправления. Прощупывали они, каково настроение в массе казачества. Гладышев, правда, очень осторожно, но жаловался им. Под впечатлением беседы с ними рискнул он донести на нашевеленно, но тут он, кажется, просчитался. — А Гладышев в заговоре тоже участвует? — Нет, но если осуществится то, что мы замышляем, он, конечно, примкнет к нам. — Ладно, — сказал после долгого размышления Каргин. — Хуже, чем оно есть, не будет. На меня и на половину моей сотни можешь рассчитывать. Касательно других сотен сообщу через три дня. Начну помаленьку выведывать, кто чем дышит. В тот день, когда происходил у них этот разговор, сотня Андрона Ладушкина была назначена сопровождать отряд японских фуражиров на одну из пригородных заимок. На заимке фуражиры были атакованы двумя партизанскими эскадронами. Дружинники, неприязненно относившиеся к японцам, в душе были довольны таким оборотом дела. да для очистки совести по партизанам два-три залпа, они сели на коней и пустились на утек. Японцы, бросив обоз и скидывая с себя на бегут улупы и полушубки, побежали вслед за дружинниками. Скоро партизаны настигли и порубили их. Только человек семь самых проворных японцев, успевших ухватиться за стремена дружинников, версты три бежали, не отставая от лошадей. Партизаны, прекратив погоню, повернули назад, и японцы считали себя спасенными, но тут Андрон закричал на дружинников. — Куда вы их на свою голову спасаете? Они расскажут в заводе, как мы прикрывали их и не миновать нам расстрела. Рубите их к такой матери. Семь бед, один ответ. И, выхватив шашку, Андрон зарубил с скуластво в расстегнутом мудире унтер-офицера, от которого шел пар. Дружинники моментально прикончили остальных. Но возвращаться в город, погубив всех фуражиров и не потеряв ни одного казака, было все равно рискованно. Нужно было сделать вид, что сотня доблестно прикрывала своих союзничков. Андрон послал тогда двух человек с донесением о завязавшемся бою и просил подмоги. Сам же вернулся к заимке и, заняв две сопки, завязал перестрелку с партизанами. Партизаны, должно быть, сочли, что сотня вернулась с подкреплением, и оставили заимку, отойдя на север. Дружинники подобрали убитых японцев, нагрузили ими четыре подводы, а на пятую уложили забинтованных товарищей, изображавших раненых, и уже ночью возвратились в город. Шемели на его штаб, хотя и догадывались, как было дело, но постарались ради собственного благополучия выгородить Андрона перед японцами. На другой день был издан и зачитан в частях гардизона специальный приказ, в котором Андрон и его сотни выносили благодарность за доблесть и мужество, проявленные в бою с превосходящими силами противника. В Орловской дружине приказы того предусмотрительно не огласили. При первой же встрече с Каргиным Андрон рассказал ему обо всем. — Молодец, — похвалил его Каргин, — скоро еще не то будет, и приглушенным шепотком принялся посвящать его в планы затевавшегося переворота. Андрон эту затею горячо одобрил. Также одобрил ее командир полубатареи Харунжий Назаров. Втянуть в заговор Каргин не рискнул только Дорофей Золотухина и Филиппа Мисюкова. Дней через пять Каргин отправил Епифана Козулина с десятью посетчиками за сеном на Серебрянку, Каргуни. Возвращаясь обратно, Епифан ехал впереди всех, восседая на небольшом вазу в своей рыжей собачьей тахе. Между кожевенными заводами и городом шла дорога по крутому косогору, заросшему березовым мелколесьем и кустарниками. Замеченная с обеих сторон сугробами, дорога была так узка, что на ней трудно было разминуться. В этом месте и повстречались мунгаловцы и японцы, стоявшего на кожевенных заводах батальона. Японцы везли муку с паровой мельницы, которая находилась на противоположном краю города. Японцев было человек тридцать. Вооружен из них был только офицер, сопровождавший обоз. «Сворачивай!» — заорал на Епифана офицер, выбегая вперед обоза. «Куда я тут к черту с сеном-то сверну? Сам сворачивай!» «С мукой свернуть способнее!» — спокойно ответил Епифан, продолжая сидеть на возу. Тогда офицер что-то скомандовал солдатам, и человек 15 из них подбежали к Епифанову возу. Не успел Епифан глазом моргнуть, как воз был перевернут, и он полетел с него в сугроб. Поднявшись, Епифан сбросил с себя доху и, оставшись в одной телогрейке, выбежал на дорогу. Солдаты уже опрокидывали следующий воз, на котором ехал егорка Кабальшак. Тогда Епифан развернулся и двинул по уху ближайшего к нему солдата. Солдат отлетел шага натри натрия, прокинулся, назничь, жалобно мяукнул. Офицер выхватил был револьвер, но Епифан, размахнувшись левой ахнул его на отмошь по золотым зубам. Офицер плюхнулся на дорогу, выронил револьвер. Епифан схватил револьвер, и его рукояткой стал укладывать ринувшихся на него японцев, с веселым бешенством приговаривая — нас ешь На, подавись!» Дружинники и ехавшие за ними следом какие-то батарейцы, засучивая на бегу рукава, подоспели к Епифану на выручку. Японцы, спотыкаясь и падая, бросились в рассыпную. «Ну, братцы, теперь надо давать ходу, пока не поздно», — сказал Епифан. Могучим рывком он поднял и поставил на дорогу свой опрокинутый воз. В следующую минуту он уже сидел на возу и, не жалея кнута, погонял коня. Дружинники и батарейцы не отставали от него. Вернувшись в сотню, дружинники завезли сено во дворы, подальше от улицы. Потных лошадей выпрягли и попрятали по амбарам и завозням. Сено, где можно было, подмели к сену своих хозяев, тщательно все подгребали граблями, а ссанные следы выровняли под метелку. Только тогда Епифан побежал доносить о случившемся каргену. — Ну, теперь держись. Так и знай, пожалуй, японцы с обыском. Ты спрячься так, чтобы до вечера тебя ни одна душа не видела, — приказал он Епифану, а сам пошел предупредить Филиппа Масюкова. Минут через сорок на трех грузовиках с пулеметами пожаловали на новую улицу японцы. Мусюков в сопровождении японских офицеров обошел все дворы, где размещались дружинники. — За стеном кто-нибудь у вас ездил сегодня? — спрашивал он Казаков. Но все дослышал одно. — Никак нет, — отвечали ему взводные и отделенные командиры, и удивленно спрашивали, что случилось. Японские офицеры насторожно прислушивались к ответам, ко всему приглядывались и разочарованно покусывали толстые вывернутые губы. Вскоре после этого заговорщики снова сошлись у Киберева. Киберев предложил им начать переговоры с партизанским командованием. «Нам нужно знать заранее», — сказал он, — «как отнесутся партизаны к тому, что мы затеваем?» «По слухам, Красная Армия скоро дойдет до Байкала. Нам нужно поторопиться, если мы думаем чего-нибудь достигнуть. Рассчитывать только на свои собственные силы мы не можем. Необходимо прощупать, как отнесутся к нашей программе партизаны». С его предложением все согласились, и в тот же вечер они с каргиным написали письмо Журавлеву, в котором выражали желание встретиться для переговоров по очень важному делу. Посланные каргиным к Журавлеву дружинники из сотни Андрона Ладушкина в ночь на 25 января были задержаны заставой 9-го партизанского полка. Спешных и обезоруженных привели их под конвоем в штаб. Дежурным по штабу был в ту ночь Роман Улыбин. В одном из дружинников признал он подозерского охотника Капитоныча, с которым познакомился во время охоты на кос в марте восемнадцатого года. здорово коротко приветствовал его застуженным басом лесной нелюдим в косматой маньчжурской папахе. — Здравствуй, здравствуй! — сдержанно усмехнулся Роман. — Какими судьбами к нам? — Письмо привез вашему главному. — От кого? — От Каргина и Киберева. — Давай его сюда. Поглядим, что за письмо. — — Не могу. Приказано передать только Журавлеву. Не вяжись ко мне, а давай буди его скорее. Дело у нас срочное, — сердито шевеля мохнатыми бровями прорычал Капитоныч, недовольный тем, что приходится много разговаривать. Роман решил с ним не спорить и пошел будить Журавлева. Приоткрыв половину филенчатой двери, он боком протиснулся в скупо освещенную привернутой лампой горницу поселкового атамана, где спал на деревянном диване у жарко натопленной печки, не домогавшей в те дни Журавлев. Павел Николаевич, — дотронулся он рукой до его плеча, — важные новости. Прибыли парламентеры от Орловской дружины. Журавлев тотчас же оторвал от подушки в красной налочке всклокоченную лобастую голову. Сел, прибавил лампе огонь, стал застегивать воротники на стерке. Затем пригладил волосы, поправил на себе поясной ремень и приказал увезти парламентеров. водя в горницу, Капитоныч прежде всего помолился на образа, а потом молча и с достоинством отвесил поклон Журавлеву. — Ну, что скажешь, старый служивый? — глядя на георгиевские кресты на полушубке Капитоныча, спросил Журавлев. — Письмо тебе, — достал Капитоныча свои папахи, прошитые нитками и залитый сургучом пакет. Журавлев взял пакет, не спеша распечатал, прочитал и весело улыбнулся. — Хорошо, посоветуйся с кем надо, а потом дадим наш ответ. — Отведи служивых на кухню и вели накормить, — приказал он Роману. — А сам сейчас же позови ко мне Василия Андреевича и Бородищева. Василий Андреевич с работниками своего организационно-инструкторского отдела жил в доме через дорогу от штаба. Когда Роман пришел к нему, он еще не спал, хотя был уже третий час ночи. С давно потухшей трубкой в зубах сидел он за трофейной пишущей машинкой и при скудном свете жестяной лампешки сосредоточенно отстукивал по клавишам крепкими смуглыми пальцами. «Опять, видно, воззвание какое-нибудь сочиняет. И когда только спит человек», — подумал Роман о нем с восхищением и теплотой роман Василий Андреевич встретил довольным возгласом. — А, племяш! Кстати, брат, зашел, кстати. Я тут, понимаешь, с вечера бьюсь над одним воззваницем. Послушай, как оно у меня получилось. По-моему, ничего. Но все-таки ты послушай. На свежую голову глядишь и подскажешь что-нибудь дельное. И, не дав Роману опомниться, стал увлеченно читать. — Хорошо, — с полным убеждением объявил Роман, так как давно считал, что лучше дяди никто не напишет. До сих пор он помнил его обжигающие душу воззвания, которые читал в восемнадцатом году в чите когда красные оставляли ее. — Значит, ничего, говоришь? — лука усмехнулся Василий Андреевич. — Какое там ничего? Прямо здорово! — с еще большей убежденностью подтвердил Роман. — Какие ты, брат, восторженный! — погрозил ему пальцем Василий Андреевич. — Хитришь ведь, огорчать старика не хочешь! — Да нет же, у меня и в мысли этого не было. — Ладно, ладно, давай рассказывай, с чем пожаловал. — Узнав, что приехали парламентеры, Василий Андреевич принялся ругать Романа. — Так что же ты молчишь? Вон какие новости, а ты витый час торчишь у меня и помалкиваешь, и когда ты научишься порядку? — горячился он, надевая полушубок и одновременно прибирая на столе бумаги. Роман, посмеиваясь, молчал. Прибежав в штаб, Василий Андреевич увидел горячо споривших Журавлева и Бородищева. Размахивая письмом под носом Журавлева, Бородищев кричал. — А я тебе говорю, что тут, может быть, и подвох. Приедешь к ним для переговоров и влипнешь как кур -вощи. Если они серьезно хотят разговаривать, так пусть сами едут к нам. Корицы ведь они хотят. Василий Андреевич взял у него письмо, подошел к лампе и стал читать. Журавлев и Бородищев наблюдали за ним, остывая от возбуждения. Дочитав, он спросил Бородищева. — А откуда ты взял, что они корицы хотят? Из письма этого не видно. Они просто изъявляют желание встретиться с нашими ответственными представителями. Как это так? Не видно. Даже очень все видно. Раз пишут, значит, приспичило. В письме этом одно из двух. Либо подвох, либо, сдаюсь, помилуйте. Нет, здесь что-то другое, — с видом недопускающего возражений сказал Василий Андреевич. Из всего этого мне ясно только одно. ни одним нам известно, что Красная Армия уже под Иркутском. Вот это и заставляет Каргина, Киберева и всех, кто с ними, что-то предпринимать. — А сдача на милость здесь и не пахнет. Хитрят эти люди, а мы должны их перехитрить. — Что же ты тогда посоветуешь? — спросил Журавлев. — Встретиться с ними. Хотя бы только за тем, чтобы выведать, что у них затевается. — Да, — потер Василий Андреевич левой рукой лоб. — А кто привез это письмо? Может, кое-что узнаем от этих людей? — Да, потолковать с ними не мешает, — согласился Бородищев. «Роман — Роман, — крикнул Журавлев, — попроси сюда парламентеров. — Через две минуты в горнице снова появились Капитоныч и два его спутника. — Михаил Капитоныч, что ли? — приглядевшись к нему, спросил Василий Андреевич. — Он самый. А откуда ты меня знаешь? Я тебя вижу как будто впервые. — Разбогател, видно, если своих одностанишников не узнаешь, — пошутил Василий Андреевич. — Я Василий Улыбин. Капитоныч удивленно взметнул косматыми бровями и уже без прежней сдержанности сказал. — Тогда еще раз здорово. Помню тебя. Бывал ты у меня с отцом. Василий Андреевич пригласил парламентеров садиться и, достав из кармана хранившуюся на случай пачку китайских сигарет, предложил им закурить. Двое охотно закурили, но Капитоныч отказался. — Благодарствую, куревом отродясь не грешил. Помедлив, Василий Андреевич спросил его. — Ну так что же у вас там затевается? Переходить к нам решились? — Да не совсем оно так, — замялся Капитоныч. — Переходить как будто не собираемся, а помириться желаем. — Что-то я не пойму тебя. Как же это так, помириться? Капитоныч хитренько прищурился. — А, к примеру, так, как оно у ребятишек бывает. Утром друг другу носы в кровь разобьют, а коведу снова вместе и водой их не разольешь. Это я к тому говорю, что делить нам нечего. Столкнули нас друг с другом лихие люди. Поняли мы это и решили им того, под зад коленом. Ну а с вами полюбовно столковаться, — довольно закончил он, вспотев от длинного разговора. Так-так, выслушав его, забарабанил Василий Андреевич пальцами по столу. — Как же это ты думаешь помирить батрака и хозяина, фабриканта и рабочего? Как ты помиришь у нас Алёху Соколова и Архипа Кустова, Семёна Забережного и Сергея Ильича? Какими посулами отделаешься от вдов и сирот, которых наделали и пустили померу господа-велопогонники? Дадите вы этим сукиным детям позагривку, ну а дальше что? Прямо присоединиться к нам вы не собираетесь, Поторговаться ещё хотите. «А торговаться-то мы с вами не будем. Простить тех, кто заблуждался по несознательности, кто не порол и не расстреливал наших отцов и братьев, мы можем, но жить по старинке не собираемся. На этот счет у нас давно все взвешено и обдумано. А вам я скажу вот что. Если вы действительно поняли, что с Семеновым вам не по пути, милости просим к нам. Ничего худого вам не сделаем. но ну, а насчет каких-нибудь взаимных уступочек забудьте и думать».